Какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от неё. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном отношении.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 глядя на меня, как я целые тридцать-сорок лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она,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 Кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, Все забудутся. Раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого И жить? Вот что удивительно. Можно жить только, покуда пьян жизнью. А как протрезвишься,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 Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец. Но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожать его, и несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея, и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом. Ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нём. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели с обеих сторон ждущий его, но он всё держится. И пока он держится, он оглядывается и видит: что две мыши, одна чёрная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают её. Вот-вот, сам собой обломится и оборвётся куст, и он упадёт в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет. Но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли мёда, достает их языком и лижет их. Так я и держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждёт дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение.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 которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины «любовь в семье» и к писательству, которое я называл искусством, уже не сладки мне. «Семья», — говорил я себе, — «но семья, жена, дети, они тоже люди, они находятся в тех же самых условиях, в каких я».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 что всё равно разорвётется сосуд в сердце, или лопнет что-нибудь, и всё кончится. Я не мог терпеливо ожидать конца, ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлёй или пулей. И вот это то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.